К сожалению, я ничем не мог помочь людям, которые безвинно пострадали из-за меня. Мое заступничество только увеличило бы меру их наказания. Я мысленно поблагодарил судьбу за то, что уехал из Киева в тот же день, сразу же, пока еще не спохватилась некая компетентная организация, а то бы мог застрять там на неопределённое время. Параджанов ни за что отсидел в украинских лагерях четыре года. Отголоски Киевской истории я ощущал на себе несколько лет. И все таки Москва не Киев. И со мной, главным виновником заварушки, расправились куда легче, чем на Украине. По сравнению с тем, как могли бы просто пустяки. Гошде Ермаш повышал зарплату в группе режиссеров, но исключил из этой компании меня. Несколько лет не пускали меня за границу. Были еще многочисленные мелкие формы проявления немилости. В общем, ерунда. Но если вдуматься, я же ничего крамольного в Киеве не сказал.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 вметом же фильме как бы соучаствуют и руководящей инстанции, например, Госкино СССР, ЦК КПСС. И как только в Москве решились принять явно антисоветскую картину и посмели выпустить ее на экран, украинские чиновники были правовернее самого папы. И Украина дала отпор гаражу. После того, как картина вышла на экраны, я получил колоссальное количество писем, замечательных, одобряющих, восторженных. Только три письма к моему изумлению поносили картину. Признаюсь, я ждал более разноречивых оценок, большего неприятия. Около 500 писем я получил из разных областей Украины. Похтинский, города Киева, 10 апреля 1980 года. Очень удивляет и огорчает то, что на экранах Украины не идет ваш последний фильм Гараж. Несколько месяцев тому назад фильм этот широко рекламировался кинопрокатом, а потом рекламировать его прекратили, и по городу пронесся слух, что он вообще у нас демонстрироваться не будет. Рахлиный из Харькова, 13 апреля 1980 года. Дважды продавали билеты на гараж и кормили всех какой-то чушью вместо. В Москве и Ленинграде идёт гараж. Почему не показывают его у нас? Тоцкое, рубежная из Ворошилградской области. 21 апреля 1980 года. Мы не можем добиться демонстрации вашего фильма ни для клубного просмотра, ни тем более для массового. Руководство областного проката никаких разъяснений не дает, кроме нет нельзя. Временно снят. Отсутствие разъяснений вызывает массу версий, слухов и домыслов. The Reader is Yalta, 30 апреля 1980 года, Киномеханика. Поступил этот фильм наш кинопрокат в 1979 году и с тех пор он лежит там без применения. Мне фильм Гараж не дали, и сказали, что он снят с экрана. Тогда я спросил, кто его снял? Директор кинопроката объяснил, что пришло распоряжение с министерства. Тогда я попросил его показать это распоряжение, но он мне отказал. Русский город Черкассы 4 февраля уже 1981 года. Кинокомедия бьет в цель. И так видно бьет, что работники областного управления кинофикации не выпустили ее на экраны.